Женские чары. И все же рыцарские ордены не были угнетены столь серьезным поражением. Ибо светоплеты оказали собратьям духовную поддержку. Те славные создания убедили их предпринять вторую попытку штурма. И слов сияния. Глава 21, Страница 10 Бессмыслица какая-то. Проворчала Шалан. «Узор эти карт сбивают меня с толку». Спрен завис рядом с ней в трехмерной форме, полный изгибающихся линий и углов. Нарисовать его оказалось трудно, поскольку стоило ей приглядеться как следует какой-нибудь его части. Неизменно оказывалось, что там слишком много мелких деталей. Изобразить это решительно невозможно. Прогудел узор. Шалан выбралась из постели и бросила книгу на выкрашенный в белый цвет письменный стол. Присела рядом с сундуком ясный, покопалась в нем как следует и вытащила карту Рашара. Та была древняя, не очень-то точная. А Литкар на ней изображался чересчур большим и мир в целом был неправильной формы. Торговые пути слишком выделялись. Понятное дело, тогда не знали о современных методах землемерной съемки и картографии. И все-таки карта была важна, поскольку демонстрировала серебряные королевства. Какими они, предположительно, существовали во времена сияющих рыцарей? Уретирум. Шалан указала на блистающий город, отображенный на карте в качестве центра всего. Он был не в Алиткаре, или Алителе, как в те времена называлась страна. Карта помещала его в самом сердце гор. Вблизи от того, что теперь стало, скорее всего, екеведом. Однако в заметках ясно говорилось, что другие карты этого времени помещали город в иные места. Как же они могли не знать, где находится их столица? Центр рыцарских орденов. Почему карты спорят друг с другом? <музык> Задумчиво проговорил узор. Возможно, не слышали о городе, но не бывали там. И картографы тоже. И короли, которые заказали эти карты. Кто-то из них уж точно там побывал. Отчего, клянусь он так трудно указать его точное местонахождение? Может быть, они хотели сохранить его в тайне? Шалан прилепила карту к стене с помощью толики воска, зерновки и запасов ясны. Отошла, скрестив руки на груди. Она еще не надела платье и была в ночной сорочке с открытыми руками. Если причина в этом? Пробормотала Шалан. Они сделали свою работу слишком хорошо. Девушка раскопала еще несколько карт во времени, созданных в других королевствах. На каждой, подметила Шалан, страна происхождения была изображена намного крупнее, чем следовало. Их она тоже приклеила к стене. Каждая помещает уритиру в другое место. Заметно ближе к собственным землям, но не в них. На всех разный язык. Добавил узор. Mm, тут есть узоры». Он принялся проговаривать написанное вслух. Шалан улыбнулась, ясно объяснила ей, что надписи на некоторых картах, похоже, сделаны на напеве Зари. В мертвом языке. Ученые годами пытались его. «Король Бехардан, этого я не понимаю. Видимо, приказывал». Бубнил узор. Карта, да, скорее всего, это карта. Значит, следующее слово, наверное, рисовать, нарисовать, этого я не понимаю. Ты это читаешь? Тут узор. Ты читаешь напев зари? Кое-как. Ты читаешь напев зари? Воскликнула Шалан. Она ринулась к карте, возле которой завис узор, коснулась пальцами строчки внизу. Ты говоришь, Бехардан? Может, Баджерен? То есть Нахадон? Баджерен, Находон? Людям и впрям требуется так много имен? Одно из них почетное, пояснила Шалан. Его настоящее имя сочли достаточно симметричным. Вообще, я думаю, оно было несимметричным, раз уж ревнители много веков спустя дали ему новое. Но оно ведь тоже несимметричное. Буква Х может заменить любую букву. рассеянно проговорила Шалан. Мы ее используем в качестве симметричной буквы, чтобы уравновесить мир. Однако, если ее надо произнести как Х, чтобы слово было легче сказать, добавляем диакритический знак. «Это нельзя же взять и притвориться, что слово симметричное, когда оно не такое!» Шалан, не обращая внимания на его ворчание, пристально смотрела на незнакомый шрифт. Предположительно, на Зари. «Если мы и впрямь разыщем город Ясны», — подумала она, — «и если в нем есть записи, они вполне могут оказаться на этом языке». «Надо проверить, насколько хорошо ты можешь переводить с напева зарей. «Я не умею на нем читать», – раздраженно сказал Узор. «Я предположил значение нескольких слов. Имя я перевел благодаря тому, что знаю, как читаются города на самой карте». «Но они ведь написаны не на напеве «Алфавиты произошли один от другого», – пояснил Узор. «Это же очевидно». «До такой степени очевидно, что ни одна ученая до этого не додумалась». «Вам плохо даются узоры», — самодовольно сообщил Спрен. «Вы абстрактные. В мыслях и словах у вас обманы. Это очаровательно, однако для узоров не годится». «Вы абстрактные». Шалан обошла кровать и достала из-за стопки книгу, написанную ученой Али, дочерью Хасветы и Шиновара. Шинские ученые были среди тех, кого оказалось интереснее всего читать потому что их мнения касательно остальной части Рашара бывали такими искренними, такими необычными. Она нашла нужный абзац. Ясно обращала на него столько внимания в своих заметках, что Шалан предпочла отыскать и прочитать всю книгу. Жалование, осебаря его и впрямь платил, пришлось очень кстати. Следуя указаниям госпожи, Ватах и Газ провели последние пару дней, Прочесывая книжные лавки и спрашивая слова словах сияния. Книги, которую ясно дала ей незадолго до своей смерти. Пока что им не везло, хотя один торговец заявил, что сможет заказать книгу из Халинара. «Уретиру был местом, связывавшим все государства», – прочитала девушка в книге шинской писательницы. «И время от времени нашим единственным путем во внешний мир, с его нечестивыми камнями, она подняла глаза на узора». «Что это значит?» «То и значит», — ответил узор, по-прежнему висевший возле карты, «что у речиру был соединен со всеми. Может, дорогами?» Я всегда понимал эту фразу метафорически. Их связями были цели, мысли и учения. А -а -а, «Обманы». «Что, если ты прав?» Она стала, пересекла комнату и, подойдя к картине, коснулась изображенного в центре Уритеро. Они были соединены, но не дорогами. На некоторых картах нет ни единого пути, ведущего в Уритеру. Они все помещают его в горах или по меньшей мере в холмах. Как добраться в город иным способом, а не по дороге? спросила шалан. Но Хадон туда пришел пешком, если ему верить. Но никто не говорит, что добрался в Уритиру верхом или на своих двоих. Впрочем, сохранилось маловато письменных свидетельств тех, кто посетил город. Он стал легендой. Почти все современные ученые считали его мифом. Ей нужно больше сведений. Она бросилась к сундуку ясно и вытащила один из ее блокнотов. Ясно полагала, что Уритиру находится не на расколотых равнинах. Бормотала Шалан. Но что, если здесь есть дорога к нему? Но необычная дорога. Уритиру был городом связывателей потоков, городом древних чудес, таких, как осколочные клинки. <звук> — Негромко проворчал узор. — Осколочные клинки — не чудо. Шалан нашла искомую цитату. Ее интересовала даже не цитата сама по себе, а примечания ясные. Еще одна сказка, на этот раз включенная в сборник среди темноглазых. «Калинамы», страница 102. История мгновенных перемещениях и клятвенных вратах встречаются в этих преданиях постоянно. «Мгновенное перемещение. Клятвенные врата». «Вот зачем она стремилась сюда», – прошептала Шалан. Ясно думала, что разыщи тут на равнинах путь в Уритиру. Но здесь же пустые буревые земли, просто камень, крем и большие панцирники. Она посмотрела на узора. Нам и в самом деле надо туда отправиться. На расколотые равнины. Ее заявление сопроводил грозный бой часов. Грозный в том смысле, что был гораздо позднее, чем ей казалось. Вот буря, она должна встретиться с Адалином около полудня. Если хочет успеть вовремя, через полчаса надо отправляться. Шалан взвизгнула и побежала в ванную комнату. Повернула кран, чтобы наполнить ванну. Поначалу он выплюнул грязную воду с кремом. Потом потекла чистая и теплая. Шалан воткнула пробку. Она подставила руку под струю, вновь поражаясь этому чуду. Теплая проточная вода. Сибариаль сказал, что недавно к нему приходили артефабры и договорились, что установят Фабриаль, который будет постоянно согревать воду в цистерне, как это делали в Харбранте. «Я…», – проговорила девушка, сбрасывая ночную сорочку. «Собираюсь позволить себе привыкнуть к этому». Она собралась в ванну, а узор продвинулся по стене над нею. К чему стесняться его присутствия? У него, конечно, был мужской голос. Но на самом деле он не был мужчиной. Кроме того, спрены и так повсюду. В ванной, на веревке, а также в стенах. Она сама убедилась, что у всего есть дух или спрен, как ни назови. Если дело до того, что стены смотрят, так зачем беспокоиться из-за узора? Ей приходилось повторять все эти доводы каждый раз, когда узор наблюдал, как она раздевается. Это могло бы помочь не будь он таким шквально любопытным по поводу всего на свете. «Анатомические различия между полами кажутся весьма незначительными», – тихонько прогудел узор. «Но их роль велика. И вы их подчеркиваете. Длинные волосы, румянец на щеках. Прошлой ночью я наблюдал за Сибореалем, когда он принимал ванну и…» «Умоляю, скажи, что ты пошутил и не делал этого!» Шалан покраснела и схватила баночку с пастообразным мылом, стоявшую рядом с чугунной ванной. «Но я ведь только что сказал, что сделал. В любом случае, меня не видели. Мне бы не пришлось этим заниматься, кажись ты сговорчивей». «Я не стану для тебя рисовать обнаженную натуру!» Она совершила ошибку, упомянув, что многие великие художники обучались таким образом. Дома, потратив немало времени на убеждения, юная художница добилась согласия позировать от нескольких горничных в обмен на обещание уничтожить наброски. И сдержала слово. Она никогда не рисовала обнаженных мужчин. Буря свидетельница, это было неловко. Девушка не позволила себе задерживаться в ванной и через четверть часа уже стояла, одетая перед зеркалом, расчесывая влажные волосы. И как ей вернуться в Якивета, обратно к безмятежной сельской жизни? Ответ прост. Скорее всего, никак. Раньше подобная мысль привела бы ее в ужас, а теперь вызывала восторг. Впрочем, Шалан считала, что сможет заставить братьев приехать на расколотые равнины. Здесь они будут в куда большей безопасности, чем в родном имении. И что их там удерживает? Почти ничего. Она начала думать, что это решение куда лучше всех прочих. И благодаря ему в какой-то степени удастся отложить проблему отсутствующего духа заклинателя. Как-то раз она даже отправилась на одну из станций осведомления, соединенную с Ташиком. В каждом военном лагере была такая и заплатила за письмо, которое вместе с Дальпером должны были доставить из Валата ее братьям. К несчастью, на это требовались недели если вообще получится передать посылку. Торговец, с которым она говорила на станции, предупредил, что по яке Веду стало очень трудно передвигаться по причине войны за престол. И с предосторожности она послала второе письмо из северной хватки, что было так далеко от полей сражений, как только представлялась возможность. Виденко надеялась, что хоть один из двух писем дойдет в целостней сохранности. Когда Шалан снова установит связь с братьями, Она выдвинет им одно единственное требование. Бросайте имение товар, берите деньги, которые прислала ясно, и бегите на расколотые равнины. Пока что она сделала все, что было в ее силах. Она металась по комнате, прыгая на одной ноге и на ходу надевая туфельки. Миновала карты и подумала. С вами я потом разберусь. Пришла пора очаровывать жениха. Каким-то образом романы, которые она читала. Описывали это дело как несложное. Похлопать ресницами, покраснеть в нужный момент. Что ж, с последним проблем не будет. За исключением нужного момента. Девушка застегнула рукав, прикрывавши защищенную руку. И задержавшись у двери, посмотрела на альбом и карандаш, что остались лежать на столе. Больше она никуда без них не пойдет. Шалан запихнула в сумку и то, и другое, и поспешила прочь. По пути через беломраморный дом она прошла мимо полонны и Сибариаля в комнате с громадными стеклянными окнами, выходившими на подветренную сторону к садам. Полонна устроилась лицом вниз на кушетке. Ее полностью обнаженную спину массажировали, в то время как Сибариаль полулежал поедал сладости. У Пепитра в углу стояла молодая женщина и декламировала им стихотворение. Шалан ломала себе голову над тем, что думать об этой паре. Сибариаль Умный интригант или праздный обжора, или то и другое. Полоне безусловно, нравилось излишество богатой жизни, но в ней не было даже малой толики надменности. Шалан провела последние три дня, изучая бухгалтерские книги Сибариали, и нашла в них абсолютный бардак. Князь казался очень умным в некоторых вопросах. Как же он мог так запустить свою бухгалтерию? Шалан не слишком-то хорошо справлялась с цифрами по сравнению с искусством. Но ей нравилось время от времени заниматься математикой. Она твердо решила, что наведет в этих книгах порядок. Гасс и ждали ее снаружи у дверей. Они последовали за ней к карете которую предоставили в ее пользование. С ними был один из ее рабов. Ему предназначалась роль лакея. Энн сообщил, что раньше уже этим занимался. Он улыбнулся ей, когда девушка подошла. Это оказалось приятно. Шалан не помнила, чтобы кто-то из рабов улыбался за время их путешествия, даже когда она выпустила их из клетки. Эн с тобой хорошо обращаются?» – спросила Виденко, когда он открыл дверь кареты. «Да, госпожа». «Ты бы сказал мне случись иначе». «А... да, госпожа». «А ты в отах? Шалан повернулась к солдату. «Как тебе понравились комнаты, куда вас поместили?» Он хмыкнул. «Полагаю, это означает, что вы там поместились», – уточнила она. Гас усмехнулся. Коротышка чутко улавливал игру слов. «Вы сдержали обещание», – сказал Ватах. «Надо отдать вам должное. Люди счастливы. Мне скучно. Мы день за днем сидим без дела. Берем от вас жалование и пропиваем его». «Большинству мужчин это показалось бы идеальной профессией». Она улыбнулась Эну и забралась в карету. Ватах закрыл за ней дверь, а потом заглянул в окно. «Большинство мужчин придурки». «Чушь!» – возразила Шалан с улыбкой. «По закону больших чисел всего лишь половина». Ватах хмыкнул. Она училась понимать его хмыканье, что равнялось изучению Ватахского. Данное хмыканье можно было примерно перевести так. Я не признаюсь, что понял эту шутку, потому что тогда испорчу свою репутацию полного и безупречного зануды. «Кажется, мы поедем на козлах». «Спасибо за предложение», — ответила Шалан и отпустила шторку на окне. Снаружи опять тихонько рассмеялся Газ. Мужчины забрались на отведенные для охранников места в задней части кареты. И он сел рядом с кучером спереди. Это была самая настоящая карета, которую тянули лошади. Шалан поначалу стеснялась спросить ее, но Полона лишь рассмеялась. «Бери эту штуку, когда тебе потребуется. У меня бы есть собственная, а если у Тури не будет кареты, у него появится повод не тащиться в гости». Когда карета тронулась с места, Шалан опустила шторку на другом окне и достала свой альбом. Узор поджидал ее на первой же чистой белой странице. «Мы собираемся разобраться», – прошептала Шалан. «В том, что умеем делать». «Восхитительно!» – откликнулся Спрен. Она достала кошель со сферами и вдохнула немного буресвета. Потом выдохнула его облачком перед собой и попыталась придать ему форму. После этого попыталась удержать в голове некое изображение. Саму себя с одним небольшим изменением. С черными волосами вместо рыжих. Выдохнула свет, и на этот раз он закружился вокруг нее. Завис на миг. Потом снова исчез. Глупость какая-то. Негромко пробормотала шалан, и с ее губ стек буресвет. Она быстро нарисовала себя с темными волосами. Какая разница, нарисую я то, что мне нужно или нет? Карандаши ведь даже не цветные. Это не должно иметь значения. Проговорил узор. «Но имея для тебя, я не знаю причины». Девушка закончила набросок. Он был очень простой. Даже не показывал лица, только волосы. Все остальное было лишь намечено штрихами. Но на этот раз стоило ей опять прибегнуть к Буресвету, изображение подействовало ее волосы почернели. Шалан вздохнул, с ее губ, тек Буресвет. Итак, как мне сделать, чтобы иллюзия исчезла? Перестань ее подпитывать. Как? Я должен это знать? Спросил узор. Ты же у нас мастер по подпитке. Шалан собрала все свои сферы. Несколько из них были теперь тусклыми. И положила на сиденье напротив, чтобы нельзя было дотянуться. Это оказалось недостаточно далеко, потому что едва ее бури свет иссяк, Она вдохнула опять, используя инстинкты, о которых даже не подозревала. Свет застроился через карету прямо в нее. «Я весьма хороша». С кислой миной проворчала Шалан. «Учитывая, как недолго мне довелось практиковаться». «Недолго?» – переспросил узор. «Но ведь мы впервые». Виденка внезапно словно оглохла, пока он не договорил. «Мне и впрямь нужна еще одна копия слов сияния», сказала Шалан, начиная новый набросок. «Может быть, в ней написано, как отменять иллюзии?» Художница продолжала трудиться над следующим наброском. Портретом Сибариаля. Она сняла образ великого князя, когда тот ужинал накануне, сразу же после того, как вернулся из разведки вокруг владения Амарама. Хотелось проработать все детали и присоединить портрет к своей коллекции. Так что ей требовалось время. К счастью, дорога была ровная, почти без ухабов. Рисунок не был идеальным, но она в последние дни все меньше и меньше располагала свободными часами. Ей приходилось заниматься изысканиями, трудиться на Сибореале, внедряться в компанию духокровников и встречаться с Адолином Холлиным. Раньше у нее было куда больше времени. Девушка не могла отделаться от мысли, что значительную его часть потратила зря. Шалан позволила работе поглотить себя. Знакомый звук карандаша по бумаге. Сосредоточенность творения. Красота повсюду. Создавать искусство означало не захватывать ее, но участвовать в ней. Закончив, девушка глянула в окно и поняла, что они приближаются к пику. Она подняла рисунок, изучая его, потом кивнула. Удовлетворительно. После попыталась использовать буресвет, чтобы создать образ. Веденко выдохнула много света, и он тотчас же собрался, сгустился в изображении Сибариали, который сидел напротив нее в карете. Князь был в той же позе, как и на рисунке, и руки держал так, словно резал еду, которую она не изобразила на наброске. Шалан улыбнулась. Детали были безупречны. Складки кожи, волосы... Их она не рисовала. Ни один набросок не мог отобразить все волосы на голове, все поры на коже. Ее иллюзия содержала все нужное, так что художница творила не совсем то, что рисовала. Но рисунок нужен, чтобы сосредоточиться. Он был моделью, из которой рождалась иллюзия. <связь> Довольно протянул узор. «Один из твоих самых правдоподобных обманов. Чудесно!» Он не движется. Никто не перепутает такое с живым существом, не говоря уже о неестественной позе. Глаза безжизненные, грудь не поднимается, не опускается в такт дыханию. Мышцы не шевелятся. Иллюзия детальная, но она мертвая, как статуя. «Статуя из света». «Я не говорила, что это не впечатляет», — сказала Шалан. Но использовать образы будет очень сложно, если я не научусь их оживлять. Было странно, что она воспринимала свои наброски живыми, а эту штуку, которая выглядела куда реалистичней, считала мёртвой. Шалан протянула руку и помахала ею сквозь образ. При медленном прикосновении тот почти не искажался. Взмахи туда-сюда тревожили его, словно дым. Она заметила кое-что ещё. Пока её рука была внутри образа. Да, Шалан вдохнула, и образ, превративший светящийся дым, втянулся в ее кожу. Она могла забрать бури света своей иллюзии. Одним вопросом меньше, подумала художница. И, откинувшись на спинку сиденья, записала свои наблюдения на обложке альбома. Девушка начала собирать сумку. Когда карета подъехала к внешнему рынку, где должен был ждать Адалин. Обещание прогулки состоялось накануне и Шалан чувствовала, что все идет хорошо. Но ведь принца нужно впечатлить. Добиться расположения высокой леди на ванне ей пока не удалось, а ведь союз с домом Холлин весьма важная цель. Это заставило ее призадуматься. Волосы высохли, но обычно она оставляла их распущенными, струящимися по спине естественными пышными локонами. Алитийские женщины предпочитали сложные косы. Ее кожа была бледной, слегка припорошенной веснушками. А тело не могло похвастаться соблазнительными изгибами, достойными зависти. Она могла все это изменить при помощи иллюзии. Подправить, поскольку Адалин видел ее настоящей. Шалан нельзя совершать разительных перемен. Но вот слегка улучшить себя можно. Все равно, что нанести макияж. Она колебалась. «Если Адалин согласится на брак...» Будет ли это благодаря еле, благодаря обманам? – Дурочка, – подумала Шалан, – ты с готовностью изменила свой облик, чтобы вынудить Ватаха следовать за тобой и чтобы добиться места в Свитисе Бориале, а что же теперь? Но завоевав внимание долина при помощи магии, она ступит на трудный путь. Нельзя же носить иллюзию постоянно. А уж будучи замужем, тем более. Лучше поглядеть, на что то способна без обманов. — подумала Веденко, выбираясь из кареты. — Придется вместо этого полагаться на женские чары. Если, конечно, они у нее вообще есть.